Глава 13. Вид Клауса без слов говорил «Даниэль, мне очень хотелось бы, чтобы ты стал моим секундантом, но если откажешься, можешь не сомневаться, найдется другой». «Когда ты успел?» «Даниэль, у меня не было другого выхода». Клаус был возбужден чрезмерно. «Ну да, первая его дуэль, достаточно вспомнить себя в таких же обстоятельствах». «Нисколько не сомневаюсь. И все же, как все случилось?» «Этот мерзавец усомнился в моей чести!» «Серьезное обвинение!» Я едва не усмехнулся. «Нет, оно действительно серьезней некуда. Но стоит только покопаться в жизни любого из тех, кто имеет приставку «Сар» к имени, и кто так щепетильно относится к чести, за каждым найдется нечто такое, что позволит собрать в одном месте всех без исключения. Чтобы громогласно заявить, «Господа, у меня имеются крайне обоснованные сомнения в вашей чести. Собирать, конечно же, придется не мне, поскольку и я должен стоять в толпе, смущенно потупив очи долу». «Каким именно образом?» Он сказал, что, находясь в компании сар Клеменсе, невозможно оставаться порядочным человеком. «Вот даже как!» «Так почему бы этому человеку не высказаться в лицо лично мне?» «Не потому ли, что целью и являлся Клаус Сарштраузен?» И вообще, мы когда-нибудь сможем покинуть Бруман? И не менее грустное, мне не удастся отдохнуть, валяясь в постели все то время, которое осталось до нашего отъезда. Придется похлопотать, устраивая дуэль, к тому же взять над Клаусом плотную опеку, иначе в ожидании поединка он изведет себя так, что выйдет к противнику бледной тенью самого себя, особенно учитывая тот уровень мастерства, которым обладает. Хотя неизвестно, на чем именно состоится дуэль Возможно, и на пистолетах Что нежелательно вообще Поскольку навыков стрельбы у Сарг Штраузена практически нет А пистолетная дуэль-то еще лотерея И почему он так решил? Этот негодяй заявил, что смерть Арманда твоих рук дело Вернее, она организована тобой Примерно так и предполагал Слишком очевидно Клаус смотрел на меня с требовательностью И она легко объяснима Ну что ж «Лучше всего ему будет пообщаться с Корнелиусом. Маг расскажет, что обнаружил на моем теле, и сар Штраузен, надеюсь, оставит сомнение, что убийц Сартариаса нанял именно я, особенно после рассказа о том, что произошло в переулке». «Госпожа Сантра!» Ученица Корнелиуса как нельзя более кстати вышла из храма, наряженная явно для визита в город, и я, подхватив под руку Клауса, устремился к ней». Не сказать, что девушка нашей новой встречи обрадовалась, но во всяком случае не исчезла обратно в храме, что вполне могло бы случиться, учитывая ее ко мне отношения. «Что вам угодно, господин Сар Клеменсе. Тон у нее был таким, что невольно пришла мысль. Хорошо, хоть змеей не стала шипеть. «Сантра, проводите, пожалуйста, господина Сар Штраузена к магу Корнелиусу, и пусть он расскажет все то, что увидел на мне». Но не оголяться же было перед Клаусом. Рассказать могла бы и она, но словам ее учителя куда больше доверия, ведь в случае с ней мы могли и договориться. Особенно в связи с тем, что Клаус полностью убежден, стоит мне всего-то подмигнуть любой даме, как она тут же согласна на все что угодно. Эх, если бы. На всякий случай за спиной Клауса я сделал губами так, как будто ее целую. Ож что-что, но изображать поцелуи, не в пример улыбкам, у меня получается не хуже других. «Нет, это же надо было Сантри умудриться одной гримаской изобразить столь много». Клаус, завидев ее мимику, даже повернулся, но я к тому времени успел устремить свой взгляд в сторону и вдаль. «Ну, и что сказал стойкий Корнелиус?» — поинтересовался я, как только Клаус вернулся. «Он ругался». «По какой причине?» «По той, Даниэль, что тебе положено находиться в постели, и еще потому, что ты отказался остаться в Доме Милосердия, заявив, что на постоялом дворе будет лучше». «Раньше вечера не получится, хотя только о ней и мечтаю. И уж не ты ли сам виноват?» Сейчас Клаус выглядел иначе, и это говорило о том, что сомнения у него все же были. Отчасти даже рад за него, если разобраться. Нет, не в связи с тем, что он убедился, что к смерти Арманда полностью непричастен, а в том, что понял, что верить нельзя никому. И в первую очередь тем, кому особенно хочется верить. «Даниэль, у меня остался единственный вопрос». Эти два случая между собой связаны? То, что ты едва двигаешься, и его смерть? Как видишь, мне, в отличие от него, повезло. Кстати, у сарштобаков есть имение в непосредственной близости от Брумана? Нам подойдет любое. Нам? Это кому? Тебе, мне и пяти-шести наемникам стаккера. На всякий случай. «Вокруг нас происходит нечто совершенно непонятное, и потому талика маниакальной подозрительности ко всему и вся не помешает нисколько». «Не думаю, что станет проблемой». «Ну вот и отлично. Теперь назови, наконец, имя господина, который усомнился в твоей чести». «Да, еще я хотел бы знать, как зовут человека, которого ты посылал за погребцом, а заодно и где он живет». «Он-то тебе зачем? Бренди у него отличный». «Мне понадобится человек, который знает Брумен, проживающих в нем людей и вообще, чтобы не скучать в одиночестве. Оставалось только надеяться, он не откажется составить компанию». Выслушав их имена, я заявил «Все, господин Сарштраузен, встречаемся в доме Сарш и высади меня здесь». К тому времени мы успели добраться до базарной площади, где всегда можно нанять извозчика». Необходимо наведаться на постоялый двор, чтобы отправить рассветок штобакам. Надеюсь, никто ему не сообщил, что именно он якобы меня покалечил. Я бы на его месте серьезно обиделся. Очередное послание от отца Клауса, полученное накануне, явно кто-то вскрывал. Нет, сургучные печати оказались целыми, все четыре. Изначально их было пять, но одну из них успел сломать еще вчера. Затем письмо читать передумал, что там могло быть нового, и попросту его отбросил. Так оно и валялось на столике у окна в комнате постоялого двора. Из меня никудышный музыкант. Совсем нет практики, полностью отсутствует школа, но со слухом все замечательно. Так вот, первая печать, когда ее ломал, издала звук в иной тональности, в отличие от четырех других. Музыкальная фраза осталась в сохранности, но не тональность. Могло ли случиться так, что это оплошка мага из Дома Истины, который запечатал письмо Сар Штраузена-старшего, Отчего нет? Но сейчас я был практически уверен, что письмо вскрыли, прочитали его содержимое, а затем запечатали снова. И это было самое интересное. Наложить на каждую печать ноту мне не удастся, как не получится у Антуана, Клауса и у их уважаемых отцов и у множества других людей. Такие печати — прерогатива Дома Истины, их тайна, кусок хлеба, в конце концов. Здесь побывал кто-то из магов дома? Сомнительно. Так кто же тогда смог сломать, а затем восстановить печати на так, что их оттиски нельзя отличить от прежних, и при этом сделать так, что они издавали звуки? Мелодию я узнал. У на собственный оркестр, у оркестра дирижер, и он пишет музыку. На мой взгляд, она значительно уступает той, что рождается в голове Антуана Сардикхтеля, Но музыка пользуется достаточной популярностью, чтобы в концертах, где исполняются произведения действительно великих композиторов, дирижер иногда включал и свои опусы. Несомненно, Мак и внес в печати то, что услышал в доме Сарштраузена. Хотя лучше был бы беспорядочный набор нот, либо же крик петуха, и овцы. Маги дома истины и на такое способны. Потому что именно под эту мелодию я и познакомился с Клариссой. «Ну и к чему мне лишнее напоминание о ее смерти?» В самом письме, как и ожидал, не оказалось ничего интересного. Еще одна убедительная просьба позаботиться о сыне — уверение в том, что в случае необходимости или в силу обстоятельств задержка в пути не станет ничем таким, чего стоит избегать всеми средствами. На всякий случай я подержал письмо над огнем свечи. Бумага охотно обуглилась, но между строк ничего так и не проявилось. «Господин Сар Клеменсе?» послышался голос из распахнувшейся двери. «Входите, Виктор, входите. Рад увидеть вас так скоро. И давайте сразу же договоримся называть друг друга по именам. Уверяю, этого будет более чем достаточно. Возраста мы примерно одинакового, даже похоже выглядим. Единственное, у меня не получится улыбаться, так как улыбается Виктор Сар-Агрок. Она у него самая обычная, вежливая, но мне не удается и такой. Как скажете, Даниэль, «Ну вот и отлично. Виктор, вы, должно быть, все уже знаете. А сар Штраузене и его обидчики?» «Безусловно. Брумин, городишка крохотный и потому вести разносятся здесь мгновенно». «И что вы обо всем этом думаете?» «Если не принимать во внимание слухи...» от чего нет? Обычная для сар Клеменсе практика избавиться от дуэли — нанять людей, чтобы те накануне вечером покончили с его противником». С чувством юмора у Виктора все было в полном порядке. И он кивнул, оценил, мол, шутку. Ну а мне за себя стало немного обидно. Как могли такое подумать? Что именно я доказывал всей своей предыдущей жизнью? Так вот, если не принимать во внимание слухи, явно чей-то заказ. Ни мгновения не сомневался. Хотите вина? С удовольствием, чтобы после нескольких глотков произнести хо Не то ли оно лозы, от которой так опрометчиво пытается избавиться с арштобок? Надеюсь, он передумает. Кстати, Даниэль, наверняка вы не обратили на меня внимания. Слишком нас было много, зрителей. Но я присутствовал на турнире, который вы так блестяще выиграли. Могу сказать, финальный поединок тоже вышел блестящим, только... Виктор замялся. Говорите, говорите. Тот укол, который принес победу, получился как бы поточнее выразиться, как будто он вышел у вас случайно. Со стороны смотрелся эффектно, но мне до сих пор не удается избавиться от такого впечатления. «Все так и есть, а вы, смотрю, разбираетесь в затронутой нами теме». «Не более того, фехтовальщик я весьма средний и выше не подняться уже никогда. Благо, понял и факт достаточно давно и теперь лишь пытаюсь не скатиться с уровня, на который едва смог вскарабкаться». «Еще один жирный плюс к тому, что я выбрал именно этого человека». «Все мы в чем-то посредственности», — глубокомысленно изрек я. «А теперь, пожалуйста, расскажите подробнее о человеке, с которым придется встретиться Клаусу. Наверняка вы должны хорошо его знать». «Более чем, можете даже не сомневаться. И потому с уверенностью заявляю, что Жан Жилберта Саркоглас выберет пистолеты» хотя бы по той простой причине, что в Брумене в стрельбе из них он лучший. «Виктор, буду с вами на чистоту. Дуэли не избежать. Прежде всего потому, что сам Клаус, упертый баран, зная его, подумал я, не согласится извиниться ни под каким предлогом. И нам нужно постараться устроить так, чтобы свести риск к минимуму. Дело в том, что я пообещал господину Сарштраузену, что по дороге в Клаунстон с его сыном ничего не случится» и намерен свое обещание выполнить. В дуэлях на пистолетах существует куда больше разнообразия, чем на шпагах, рапирах и остальном клинковом оружии. Некоторые из них назвать дуэлью можно с большой натяжкой. Когда дистанция между стрелками шагов в 20 и больше, в силу того, что пистолеты используются только гладкоствольные, шанс получить пулю не так уж велик. Другие больше похожи на лотерею, когда из двух заряжается лишь один — Поединщики выбирают его слепым жребием, после чего представляют пистолеты колбу друг другу. Как уже говорил, однажды мне пришлось в такой участвовать. В те времена я был юн, страдал от неразделенной любви, и смерть казалась мне отличным способом избавиться от мук, которые при этом испытывал. Наверняка все догадались, мне повезло. Но вряд ли кому-нибудь придет в голову, что моему противнику тоже. Пистолет в моих руках дал осечку. Самое забавное, что от мук несчастной любви я действительно избавился полностью. И уже на следующий день меня мучила мысль, спрашивается, ну и что же я в ней нашел? Особенно глядя на ее надутое от гордости лицо. Из-за меня стрелялись на таких условиях. Есть и особая категория дуэлей, когда смерть почти наверняка настигает обоих. Правила у нее такие же, как и у предыдущей, но пистолеты заряжаются оба. Да, конфликты иной раз доходят и до маразма. Так вот, моя задача – заставить стреляться Жоана Саркогласа на безопасном расстоянии. Каким бы он ни был стрелком, все полностью зависит от случая, куда именно полетит пуля из незнакомого пистолета. И еще необходимо исключить из условий дуэли пункт, в котором содержится фраза «до результата». Иначе пистолеты будут заряжены вновь и вновь, пока он, результат, не появится. «И это все, что у меня получится сделать для Клауса, которого в очередной раз хотелось назвать ослом. Личной встречи до самого факта дуэли с Саркогласом не состоится, и все будет решаться через его секундантов. На них и следует давить, а Виктор должен стать мне помощником». «Опасаюсь, Даниэль, ничего у нас с вами не выгорит», — выслушав меня, сказал он. «Примерно догадываюсь, кто будет его секундантом, и даже имею мысль, как на них повлиять, но...» «Что именно?» «Зная самого Сарка Гласса, считаю, к мнению секундантов он прислушиваться не станет». «И потом, думаю, что за всем этим есть некая подоплека. Вам не кажется, что некто желает убрать Клауса Сарштраузена как фигуру с шахматной доски?» «Согласен, пока он проходная пешка, но стоит только ему добраться до Клаунстона, как пешка, станет ферзем. «Играть которым будет его отец». На шахматной доске можно быть какой угодно фигурой, но любая из них зависит от чужих рук. Сам так думаю. Пуля из куста, яд в стакане и прочее вызовет немалый скандал, и его отец всячески посодействует тому, чтобы найти истинных убийц единственного сына. Но в случае дуэли все будет выглядеть иначе. И все же попытаться стоит. Полностью с вами согласен, Сарклеменце. «Кстати, как у саркогласа дела обстоят со шпагой и подобным оружием». «Вам он не чета, но, признаться, куда лучше, чем у меня». «И, вероятно, лучше, чем у сар Штраузена. Но в любом случае пистолеты, шпаги, рапиры в немалой степени зависят от условий дуэли, о которых и следует договориться». «Ну что ж, тогда настало пора встретиться со стороной Жилберта. Думаю, они нас уже заждались. Виктор, вы прибыли сюда верхом?» «Нет, на извозчике». Вот и отлично. Думаю, пользоваться ими нам будет удобнее. Во всяком случае мне. Если кто-нибудь считает, что секунданты встречаются где-нибудь в укромном месте и начинают что-то навязывать друг другу на повышенных тонах, он глубоко заблуждается. Нет, все происходит чинно, зачастую в какой-нибудь уютной харчевне, где в перерывах между дебатами можно выпить и закусить. В брумене таковым оказался домашний очаг. Должен заметить, действительно уютный С кухней, пусть и без особых изысков, но достаточно приличный Во всяком случае, если судить по внешнему виду блюда и по исходящему от них запаху Мы с Виктором и тремя представителями Жилберта Саркогласа Занимали стол у окна с видом на центральную площадь Брумина На противоположной стороне располагалась городская ратуша Самая обычная Таких в Ландаргии сотни, если не тысячи Здание о четырех этажах с пристроенной к нему высокой остроконечной башней С обязательными часами и колоколом В домашнем очаге нас ожидал стол Избыточно заставленный блюдами, среди которых хватало и бутылок Наверняка им не хотелось ударить в грязь лицом перед столичным гостем И потому все походило на то, как если бы предстояло отметить Какое-нибудь знаменательное событие, а не деловой разговор При нашем появлении все трое поднялись на ноги Затем произошло представление, во время которого я не удостаивал себя запоминанием имен, что стало уже в какой-то мере привычкой. Наконец все уселись, и некоторое время за столом царило молчание, лишь изредка прерываемое стуком приборов и извяканием бокалов. Секунданты саркоглаза являлись представителями потерпевшей стороны. После того, как Клаус в ответ на слова противника попытался влепить пощечину, А когда у него не получилось, не выбирая выражений, наговорил всяких гадостей. Понятное дело, саркоглаз старательно его спровоцировал, удачно встретив Штрауза на у дома милосердия, где Клаус дожидался меня. Точнее, намеренно встретил, проследив за нами до самого храма. Привлекая внимание, к ратуше подъехала раззолоченная карета с запряженной в нее четверкой лошадей, все как одна буланой масти. Из кареты с помощью слуг выбрался дородный господин и вальяжно направился к трактиру. «Кто это? Бургомистр или какой-нибудь важный посетитель?» «Определенно последнее, поскольку у входа его поджидали другие господа. Когда он поравнялся с ними, те отвесили ему полупоклоны. Нет, точно посетитель. Не станет же бургомистр обставлять каждое свое прибытие на рабочее место подобным образом?» «Тогда кто же он?» И что за этим стоит? Все важные решения принимаются в кулуарах, и только затем совершается то, что мне только что удалось увидеть. Господин сэр а что это вы ничего даже не попробовали? Вам не нравится местная кухня? Я действительно вертел в пальцах ножку бокала, изредка нюхая вино, и сделал лишь глоток. Аппетита не было совершенно. Давайте сначала одели. Они явно чувствовали себя хозяевами положения. Вызов послал Клаус, саркоглас его принял, и теперь многое зависело от его выбора, с которым он наверняка успел ознакомить своих секундантов. «Давайте», — кивнул тот, который явно главенствовал. «Если бы потребовалось, я бы поклялся, он — отставной офицер, слишком многое на это указывало. Выправка, манера одеваться, когда сюртук больше всего похож на мундир, а самое главное — Тот фасон усов, который принят только в армии и больше, пожалуй, нигде. Пышные под носом и заканчивающиеся внизу тонкими, но не подкрученными вверх кончиками. Такова нынче армейская мода. Для начала мне хотелось бы услышать условия господина Саркогласа. Для начала? А что, когда вы услышите, у вас появится возможность их изменить? Усач снисходительно усмехнулся, что едва не вывело меня из себя. «Условия самые простые. Пистолеты. Дуэлянты располагаются в 25 шагах, по сигналу сближаются или стреляют сразу. Вот и все, что попросил передать господин Жуан Желберто Саркоглас. И я едва не простонал. Дуэль на таких условиях для Клауса верная смерть. Ему не хватит выдержки, и он разрядит пистолет куда раньше того момента, когда действительно не даст промаха. Больше чем уверен, Клаус выпалит сразу же после сигнала. Затем его противнику достаточно сделать несколько шагов или даже приблизиться вплотную, чтобы приставить пистолет ко лбу младшего Сар Штраузена, и тогда все. При невероятном везении Клаус останется жив, но до конца дней будет пускающим слюни и ходящим под себя идиотом без всякой надежды на поправку. При условии, что саркоглас выстрелит ему в голову. Если в живот, Сар Штраузен умрет мучительной смертью. И ему не в состоянии будут помочь все маги Дома Милосердия, даже если они умудрятся собраться в скромном брумени со всей Ландаргией в тот же день. «Господа, скажу честно, мне не хочется, чтобы кто-нибудь из дуэлянтов погиб. Как надеюсь и вам. Так давайте постараемся убедить сорокоглаза стреляться с тех же 25 шагов, но без сближения». «Стоит ли объяснять, что отцу, господину Стивену Сар Штраузену, будет горько потерять единственного сына, на которого у него возложено столько надежд?» Намек на то, что и Саркогласу, и всем остальным, кто так или иначе принимал участие в убийстве Клауса, с рук не сойдет. «Давно обратил внимание на некую вещь, теперь Усач говорил не со мной, а с двумя другими секундантами Жана, которые располагались по обеим сторонам от него». «У жителей столицы королевства Ландаргия вечные проблемы со слухом. Наверное, из-за постоянных фейерверков, ведь грохот от них еще тот», сказал куда уж выразительнее. «Но я сделал вид, что ничего не понял. Дело касалось жизни Клауса, и ради этого готов был на многое, если не на все. И дело тут не в данном его отцу слове». «Однажды в похожих обстоятельствах мне не удалось предотвратить гибель одного из своих друзей». «А какие он слагал стихии?» «Это после меня, выбравшего дуэли образом жизни, ничего не останется. Но люди, подобные Клаусу, погибать не должны». «Господа, еще раз повторяю, чрезвычайно рассчитываю на взаимопонимание. Кроме того, полагаю, Саркоглас — разумный человек. Клаус не только сын одного из самых могущественных людей Ландаргии, он еще и мой друг, а у меня их немного». «Теперь угроза поступила от меня лично». «Нет, какая же здесь все-таки замечательная лазанья», — начал восторгаться блюдом обладатель пышных усов. «Зря вы, господин сар Клеменсе, ее не попробовали. Уверяю вас, она стоит того». «То есть, господа, никакого компромисса мы достигнуть не сможем?» «Да какие тут могут быть компромиссы?» — делано, изумился он. «Сар Штраузен нанес горячо уважаемому мною человеку тяжкое оскорбление» третьей степени, если следовать дуэльному кодексу, а она, как хорошо вам известно, самая высокая из всех. И все-таки выход из положения есть. Стоит только Клаусу Сар Штраузену извиниться при свидетелях перед Жианом Жилберта Саркогласом, как инцидент полностью будет исчерпан, так ведь, господа?» Оба они согласно закивали. «Этот человек предлагал невозможное. Мне не удастся заставить Клауса извиниться никакими методами или убеждениями, же за всем этим стоит, если им не страшны ни гнев отца, ни моя месть. То есть, никаких других вариантов вы не рассматриваете?» «Нет». Голос у него был чеканен и тверд. «Таким он и должен быть у человека, который не так давно посылал на поле боя тысячи солдат на смерть». Я вздохнул. «Прости меня, Клаус, но всему есть предел». «Виктор, вы не подскажете, из-за чего началась ссора?» Хотя, спасибо, вспомнил сам. Жан Жилберта Сарко-Глаз заявил, что в окружении такого негодяя, как я, не может быть приличных людей. Примерно так. Если разобраться, дело напрямую касается и меня лично. Так вот, передайте ему, что он безмозглый тупица, человек бесчестия, ну и так далее. А следовательно, его окружение аналогично моему собственному. «Наглядный пример. За что вас вышвырнули из армии пинком под зад? Залезли в полковую кассу? Спустили дело на тормозах, чтобы не отдать под трибунал за трусость? Что-то еще?» пронило Усачу успел побагроветь за то время, которое ему потребовалось, чтобы вскочить на ноги. «Заткнитесь и слушайте дальше. Вы будете следующим после того куска дерьма, что представляет собой саркоглаз». Конечно, в том случае, если сар Штраузен не выбьет ему пули, то, чего у саркогласа нет и в помине мозгов, не в состоянии драться сами, что было еще одним оскорблением, судя по его бравому виду, можете выставить вместо себя человека, который не побоится запятнать свою честь, представляя вас. Но предупреждаю сразу, в любом случае я заставлю вас сожрать, ту медальку, которой вы так гордитесь и которую прячете под сиртуком. Она у него имелась точно, судя по уходящей за ворот ленточки. Поднимаясь из-за стола, я широко улыбнулся. Они давно вышли из детского возраста, и потому моя улыбка не приведет их в восторг.